1.12. В трамвае. Из всех известных мне рассказов об Ахматовой больше всего мне нравится описание ее поездки в трамвае. Оно принадлежит Лидии Чуковской. Подошел ее трамвай. Я стояла и смотрела, как она поднялась по ступенькам, вошла, схватилась за ремень, открыла сумку. В старом макинтоше, в нелепой старой шляпе, похожей на детский колпачок, в стоптанных туфлях, статная с прекрасным лицом, испутанной серой челкой. Трамвай как трамвай, люди как люди, и никто не видит, что это она.